«Обработка». «Понимаешь», — говорил обычно Тутор Рор, сопровождая речь по небратским похлопываниям по плечу, поскольку беседа проходила в неофициальном тоне и давным-давно с обрабатываемым устанавливались приятельские откровенные отношения. «Мне кажется, что ответный удар по нашему материку был очень сильный. Вы думаете, командир?» — кивал генералу собеседник, зовя его на «вы», не из-за звания, а только лишь за возвышение по возрастному цензу. «Считаете, что наши доблестные флоты прикрытия не положат все силы на предотвращение прорыва баков?» «Ничуть не сомневаюсь, что положат, и уже положили». А и с готовностью кивал туторрор. «Но хватило ли у них сил перетопить все, что ринулось к нашим берегам? Мы ведь не какие-нибудь пропагандисты преимуществ нашей расы, правда? Мы люди военные. Мы знаем не надуманное, а реальное соотношение сил. Но постойте, что есть сила без головы?» «Ведь мы свидетели того, что баки не способны прикрыть подконтрольный континент. Куда им еще нападать?» Неуверенно возражал подчиненный. «Мы с вами служивые», – увещевал его тот урор. «Нам карты в руки. Если что-то ясно не сказано, можно взять калькулятор и прикинуть. Олень. Попросите брочи Фуфа, ему все едино, что считать. Он политически аморфный товарищ. Мы знаем, какие силы наша разведка прикидывала в Вейрарбе и назначенными для нападения». Когда сейчас в сводках расписан совершенно другой расклад, меня лично это возмущает. Вы думаете, что по нашей родине нанесен удар? Я не стану ни в чем убеждать. Однако, когда на вахте тебе нечего будет делать, загляни в электронную базу данных, вот по такому адресу. Тут Торрор вполне натурально чесал свою голову, изображая напряжение памяти, а затем, запрокидывая глаза, выдавал искомое. Там, в нужной таблице электронной машины, он давно сделал некоторую подтасовку из правды и лжи поскольку взять откуда-либо истинную картину, произошедшей на родине трагедии, было невозможно. Однако и система таблиц, созданная Тутором Рором, впечатляла. Кстати сказать, реальная действительность была намного хуже. Однако, наверное, на счастье, генерал Канонир этого не знал. После столь тонко данного целеуказания, Тутор Рор плавно переводил беседу в более безопасное русло. К примеру, о последних историях, произошедших в женских казармах. Тем не менее, осторожное. Психонаступление генерала являлось в настоящее время не лучшим видом ведения боевых действий. Внешние обстоятельства не давали времени на пристрелку и рекогносцировку. Требовалось брать быка за рога, точнее, как выражаются на Баршпутиде, отрывать голову черепахи и забрасывать в великую пустоту. А иначе все планы летели в тартарары из-за упущенного момента.